Глава 16. В реакторном зале. It's a kind of magic. It's a she Лезть пришлось долго. Казалось, скоб-трап ведет прямо на Луну. Мы дважды достигали промежуточных площадок, от которых расходились горизонтальные трубы с остатками коммуникаций. Но ничего интересного для нас. Дверей, проходов, мостков и тому подобного не наблюдалось. Лишь когда мышцы наших ног буквально задеревенели от однообразного усилия, я наконец уперся головой в люк. «Похоже, восхождение окончено», — сказал я тихо. «И сейчас начнется совсем другой сюжет». «Это если люк с той стороны не заперт, он начнется», — с иронией ответил майор Филиппов. «А если заперт, то начнется сюжет-спуск». Но люк заперт не был. Двинув люк правым локтем, таким лихим танкистским движением, будто я проделал это по десять раз на дню, Я легко сдвинул его в сторону и ловко выскользнул из патерны. За мной последовали мои спутники. Тополь еще только поднимался с четверенек, а я уже зарядил раумшлаг, последний остававшийся у меня гранатой, и осмотрелся. Мы находились прямо в реакторной. Я не верил своим глазам. Ну и везение! Вот спасибо тебе, зона-кормилица! Над нашими головами... похоже на летающую тарелку инопланетян сильно побитую метеоритным дождем нависал тот самый реактор точнее не нависал он строго говоря покоился на могучих железобетонных тумбах каждая тумба была высотой в два человеческих роста и имела ширину грузовика от реактора исходило тепло и какое-то очень бытовое не пафосное дребезжание будто над нами находилось не чудо атомной техники 20 века, внутри которого размещается чудо биоинженерной техники века 21, а кипящая на плитке кастрюлька с борщом, чья алюминиевая крышка истерично позвякивает на пару. Я бросил косой взгляд на приборы. Как ни странно, радиационный фон был невысоким. Монстров тоже не видать. А химические показатели снова же в норме. Хотя нам, обладателям гермокостюмов, это было, в общем-то, пофиг. Однако на душе было очень тревожно. «Это он?» – спросил Филиппов. «Да», – ответил я. «С виду обычный реактор типа РБМК-1000. Никакой не этот ваш генный. Там, видать, внутри все переоборудовано. место то полно и удобно. Укромность полная, защита от радиации». Экранировка от пси-воздействий, от выбросов, куча железа. «Все равно никогда не понять мне этих психов», с какой-то несоответствующей моменту горечью, сказал Филиппов. «Обращаю ваше внимание, товарищи однополчане, это был голос что стрелять мы не можем. Нас отделяет от реактора такая мизерная дистанция, что если мы сейчас пустим в дело наши шлаги то провалимся в нелинейно инферно, Вместе с нашей целью. Реакторная, слава богу, большая, сказал я, красноречиво указывая кости на дальний, плохо освещенный угол зала. Поэтому предлагаю, быстрыми перебежками движемся туда, расстреливаем эту дуру к еды и нефени, и топаем к своим во вторую насосную. оттуда домой. Ну а дома я вам драников напеку по старинному семейному рецепту. Водки тяпнем, сходим в конце концов к девочкам в клуб. А Шестопалов что?» «Шестопалов? Бросим его!» Судя по лихрадочному блеску глаз майора, он услышать не хотел ни про какие драники, не говоря уже о клубе. «Поищем его, конечно. Если судьба, найдем. Если нет, будем надеяться, он сам как-нибудь выкрутится. Не дошкольник ведь, а машина убийства». Филиппов несколько раз рассеянно кивнул. «Дескать, согласен. А куда деваться?»